У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были и закалы за несколько лет энергичных наблюдений. На Буховский треп стали приезжать из других городов. Пришлось перенести из-за этого треп на субботы. Отдел стал расти. Достиг 80 человек, большущий по тем временам для европейской науки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной новизной. Макс Дельбрюк, ученик Бора и Борна,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 Позже, однако, на эту статью сослался Шредингер в своей нашумевшей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики». И тогда открытие Зубра стало сенсацией. Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во всех европейских странах и в Соединенных Штатах, через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, России, Италии, на участок в Бухе, Заметно выдавался вперед. Почему? В чем состояло преимущество этого русского? Да в том, что кроме бурного его таланта он сумел собрать под для себя дружину. Он действовал не один, в окружении не лаборантов и помощников, а скорее соратников, самысленников. Он был не одинокий охотник в заповедных лесах. Он отоманил со своими молодцами, его дар соединился с дарованиями тоже ярких и самобытных учений. Он умел как никто другой воодушевлять, поджигать самой негорючей натуры. Сложившийся в России драссор был тоже открытием, и он, Калюша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него, да к тому же и полюбил эту форму работы, шумную, веселую, компанейскую».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 Мы с отцом варили оксин шванзе супы, суп из бычьих хвостов.